Глава 33. Как покорить мужчину? Естественно, уставший начинать не стоило, потому первым делом я отправилась в кровать. Дала себе установку проснуться через 3 часа, на всякий случай выпив 2 стакана воды. Больше не влезла и провалилась в мир кошмаров, где снова бегала от Руана. Правда, в этот раз Мы поменялись ролями. Я играла злого некроманта, а он спасал тех, кто пострадал от моей руки, пряча следы многочисленных преступлений. Понятно, что подобный отдых не принёс мне облегчения. Мокрые до кончиков волос, я подскочила с криком на губах и стойким ощущением опоздания. Собственно, так оно и было. Нет. На улице ещё не стемнело, но солнце явно клонилось к горизонту. Времени на осуществление моей задумки оставалось всего ничего. Напялив новое платье, опять колдун позаботился. Я пули привела себя в порядок и поспешила на поиски кухни или другого места, где Руан готовил свои бесконечные каши. Как известно, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. На втором этаже нечего было и смотреть. На первом я тоже не нашла ничего подходящего, а в подвале бинго. Кроме холодных коридоров и лаборатории, там располагался целый склад вяленых туш, явно засоленных с участием магии, а также пресловутая кухня с тремя ходячими мертвецами десятком Ведер с водой, дровами и горящей плитой. Судя по всему, пожара-некромант все-таки боялся, раз поставил следить за огнем своих марионеток. И у меня возник закономерный вопрос. Почему он с таким энтузиазмом настаивал на моих экспериментах со свечами? Говорил, что это не представляет опасности. Обманывал или наоборот? Ложью была утренняя слезливая история. Увы, ответа я не знала. Мне оставалось лишь полагаться на интуицию, выискивая нестыковки в словах колдуна, который, между прочим, вполне профессионально меня вылечил. И не впервые. И это стало решающим аргументом. Отбросив сомнения, я уверенно шагнула в темную, а какую еще, комнату, освещённую парой робко трепещущих огоньков, поёжилась под тяжёлым взглядом шести мутных глаз, сглотнула и смело заявила: "Брысь". Конечно, выбранная команда была не самой подходящей, но на большее моего воображения банально не хватило. Благо куклы прекрасно всё поняли и отошли застыв неподалёку недвижимыми изваяниями. Сказать откровенно, такое соседство меня не вдохновило, и причина неприязни крылась совсем не в мертвецах и их неприглядном состоянии, а в руане, который вполне мог наблюдать за моими действиями через слуг. Однако деваться было некуда. Даже если сюрприз не удастся, вкусная еда в любом случае настроит общение с некромантом на новый лад. косвенно подтвердив мое искреннее желание помириться. Одна проблема — готовить было не из чего. Да-да, дела с провизией обстояли очень и очень плохо. В дальнем углу мясного склада мне удалось обнаружить лишь ящик мерзлой картошки, ссохшейся от старости, а на полках не нашлось ничего, кроме проклятых круп. Даже соли и той не оказалось — Не говоря уже о муке, сахаре или пряностях. Что серьёзно сужало мои возможности. Зато посуды было в избытке. Не менее 10 стопок абсолютно одинаковых кривых тарелок, несколько видов массивных чугунных сковородок, вызывающих желание посочувствовать местным мужьям, не менее тяжёлые котелки и глиняные горшочки. а также множество ржавых тупых ножей, возвращающих нас к бедным окольцованным мужчинам, стёртые деревянные доски, ложки всех форм и размеров, а на десерт огромная растрескавшаяся скала, всё для сохранения брака. И это, не считая кучи приспособлений, применение которым я просто не знала. Настоящее богатство для археолога и бесполезный хлам для всех остальных, включая меня. Но выбора не было. Вздохнув, я пошуровала в ящике с ножами, нащупала самое приличное лезвие, наименее подвергшееся коррозии, отыскала правильный камень и ловко наточила свой будущий инструмент, попутно избавив его от ржавчины. Честно сказать, я не могла. В итоге получилось совсем неплохо. Бумагу на лету, разумеется, нож резать не собирался, но отпилить пару кусочков мяса и почистить гнилую картошку его должно было хватить. О том, чтобы использовать кашу в качестве гарнира, я не хотела даже думать. Импровизировать так по полной. Всё равно Колдун с его отношением к питанию любое варево примет за совершенство. или за редкостную гадость. Но эту мысль я отвёрдо прогнала прочь. Сама всё съем, если что. А он пусть давится своей бурдой. Закончив с подготовкой, я прихватила тарелку и направилась в кладовку, а затем, спустя минут 10, неуклюже поковыляла обратно. Наверное, со стороны это выглядело очень забавно. Девушка с полным подолом картошки и бочком, словно какая-то варежка, пробирается по узкому коридору, зажимая подмышкой внушительный шмат мяса. Притом в одной руке она будто остерегаясь нападения, держала тарелку, а в другой длинный нож. Однако всему имелось логичное объяснение. Уж больно мне не нравилась идея возвращаться в этот холод повторно. У тёплой плиты было гораздо уютнее. Кстати, насчёт плиты. Её конструкция не сильно отличалась от знакомых мне по истории быта родного мира. Форма, материалы, дымоход всё похоже. Вот только при отдельно стоящей печи и низком расположении варочной поверхности к колоснику не было необходимости в постоянном поддержании огня, тем более сильном, при котором металл аж раскаляется до красна. С безграничными талантами некроманта, запалить дрова с нуля, расплюнуть. И я упорно не понимала, зачем ему так заморачиваться. Кукол девать некуда или Ответ пришёл, откуда не ждали. Добравшись до двери в кухню, я уже собиралась столкнуть её плечом, как она вдруг распахнулась во всю ширь и мимо Небрежно оттеснив меня в сторону, промаршировали два незнакомых мертвеца, бережно несущих в руках по маленькой свечке. А я поняла, что в своих измышлениях опять упустила косвенные причины. Огонь был нужен марионеткам, чтобы беспрепятственно разжигать камины в отсутствие руана, отапливать дома, а заодно нагревать воду для мытья. и возможно даже поддерживать освещение в определённых помещениях, например, на кухне или на складе. Всё встало на свои места, и меня благополучно отпустило. Никаких тайн, ни выдуманных, ни настоящих за поступками некроманта не таилось. И это прекрасно. Между тем, в комнате ничего не изменилось. Плата по-прежнему пылала жаром, Полные вёдра стояли рядом, а слуги безучастно наблюдали за огнём из угла, в который я их отправила. Хорошие, послушные куклы и совсем не страшные, если не считать внешности, конечно. Сгрузив добычу на пол, я быстро нарезала мясо на кубики, засыпала его в горшочек, залила водой и поставила вариться. Следом тщательно почистила картошку. Уменьшившуюся практически вдвое, посетовала на отсутствие лука или чеснока, помешала закипевший бульон, убрав пену, и попробовала его на вкус. Оказалось, не так плохо. Соли, по крайней мере, было более чем достаточно, а вот специй не хватало. Но чего нет, того нет. Как говорится, лучше враг хорошего. В конце концов, со вкусовыми предпочтениями Руана действительно не стоило рисковать. Я же не отравить его планировала. Вроде